Хотя он экономил каждый грош, его средства окончательно истощились. Но он утешался тем, что честно выполнил все свои обязательства. Он не должен никому ни единого пенни, и если и разорен, то, во всяком случае, еще не настолько пал, чтобы искать постыдного спасения в банкротстве. Не обращая внимания на грязь, он сел в кресло и вряд ли заметил поднявшуюся при этом тучу пыли, не заметила того, что она осела на его одежде. Настолько он теперь перестал заботиться о своей внешности и костюме. Он был небрит, и на фоне темной щетины, покрывавшей его лицо, дико сверкали белки глаз. Ногти были обломаны и обкусаны до мяса. Башмаки нечищены, галстук, в котором уже не было, неизменной булавки — был развязан, как будто броузер рванул его в минуту, когда ему не хватало воздуха. Одежды напяллена небрежно. Он одевался теперь утром наспех, кое-как, думая только о том, как бы поскорее уйти из дома, где раздавались внезапные тревожные крики боли, где царили смятение и беспорядок, Где пахло лекарствами и стояла повсюду немытая посуда где его мутило от скверно приготовленной и неряшливо поданной еды, где раздражал его плаксивый слюнтяй сын и нерасторопная старуха-мать. Сидя в конторе, он вдруг полез во внутренний карман и вытащил оттуда плоскую темную бутылку. Потом, все так же рассеянно глядя не на бутылку, а в пространство перед собой, вонзил крепкие зубы в пробку и вытащил ее, сделав быстрое движение шеей. Громкий звук выскочившей пробки разорвал тишину. Припав к горлушку выпеченными в трубочку губами, Броуди постепенно поднимал локоть и пил долгими булькающими глотками. Потом, шумно втянув в себя полуоткрытым ртом воздух, поставил бутылку на стол перед собой и устремил на нее неподвижный взгляд. Эту бутылку напомнила для него Нэнси. Глаза его засветились, как будто в бутылке он увидел отражение ее лица. Славная девчонка эта Нэнси. Она для него утешение в горе. Она разгоняет уныние. Несмотря на все несчастья, он не бросал ее. Он решил сохранить ее, что бы с ним ни случилось. Он пытался проникнуть мысли об... в будущее, наметить какой-нибудь план, решить, что ему делать. Но не мог. Как только он хотел сосредоточить на чем-нибудь мысли, они разбегались, переходили на самые отдаленные неожиданные предметы. Обрывки воспоминаний молодости проходили перед ним. Смех мальчика, который был товарищем его детских игр, залитая солнцем горячая стена, в трещинах которой он вместе с другими мальчиками искал шмелей, дымок над стволом ружья, Из которого он в первый раз убил кроликом. Ему слышался свист косы, воркование лесных голубей, смех старухи в деревне, напоминающий звуки волынки. Он тряхнул головой, отгоняя те видения прошлого. Снова хлебнул из бутылки, подумав о том, какое громадное облегчение приносит ему виски. Уныние его несколько рассеялось, губа презрительно вздернулась, и они. Незримые критики, враги, постоянно присутствовавшие в его мыслях, еще более чем всегда казались жалкими и достойными презрения. Потом вдруг его осенила новая блестящая идея, и когда он внимательно обдумал ее, у него вырвался короткий язвительный смех. Именно теперь, когда глаза всего города обращены на него и подло подсматривая за ним видят все его неудачи, Когда все ждут, что он струсит перед зрелищем своего разорения, он им покажет, как Джеймс Броуди встречает удары судьбы. Он так обставит свой уход, угостит их на прощание таким зрелищем, что все шпионы заморгают глазами. Он выпил остатки виски, довольный, что наконец-то придумал нечто, способное его расшевелить. Счастливый что мучительные бесплодные размышления сменяются какими-то определенными действиями, как бы безрассудны они ни были. Он стал так порывисто, что прокинул стул, прошел в лавку и, окинув рожденным взглядом последние картонки, еще громоздившиеся на полках за прилавком,